Глава десятая Райн коснулся руки Илаиты, но она была холодна, как лед. Бледное неподвижное лицо напоминало восковую маску, а широко распахнутые, остекленевшие глаза, не мигая, смотрели в ночное небо. Почему так? Взвыло в душе Райна отчаяние. «Аусек, Лис, за что ты караешь меня? Почему я приношу боль и смерть женщинам, которых люблю? Ада, Ида, Лина и Она мертва? Не может быть! Нет!» Закричал он и очнулся от собственного крика. Уже начинало светать, и небо на востоке налилось багрянцем, шаг за шагом заставляя отступать серый рассветный сумрак. В неверном свете, медленно выползающего из-за горизонта светило, Райан увидел лицо, склонившееся над ним и лагиты, обрамленное ворохом грязных спутанных волос и перепачканной кровью, но счастливо улыбающаяся. Как ты? — тихо спросила она. — Райан, наконец-то ты очнулся. Ты так меня напугал, лежал бледный и дышал через раз. — Хилоита! — глупо улыбаясь, прошептал он и сгреб ее в объятия. — Ты жива. Холодная глыба льда, сковавшая душу, с треском раскололась от накатившего волной радостного облегчения, и только где-то в глубине сердца тонкой льдинкой застыла необъяснимая тревога. «Ну, я бы не стала этого утверждать так уверенно», — смеясь ответила девушка, осторожно ощупывая голову. «Чувствую я себя ужасно. А что вообще произошло, когда я пришла в себя, ты лежал рядом со мной и тоже был без сознания а потом П почему ты кричал у меня был кошмар медленно произнес райан прокручивая в голове видение я видел илаиту мертвой я был уверен что ее больше нет что это было она ведь действительно сегодня едва не погибла Вероятно, видение показывало один из вариантов реальности, тот, что удалось предотвратить. Так ведь бывало и раньше. Наконец, решил он и окончательно успокоился. Райан сел, окинул рассеянным взглядом лес вокруг и внезапно почувствовал, что что-то не так. Голова кружилась и по телу волнами пробегала легкая дрожь. Ни от слабости, не от холода, а от такой забытой и такой привычной силы, бегущей по венам вместе с кровью. Его новый амулет был полон до краев и лежал на земле рядом с ним. Упав, он, по-видимому, накрыл его рукой. Райн потянулся и сжал камень в ладони. Сердце подпрыгнуло и ухнуло вниз. Он держал в руке гемму. Да, не до конца структурированную, но именно гемму. Не амулет-самоделку, а камень, несущий отпечаток его ауры и тесно связанный с ней. Она была очень похожа на то, что осталось в чертоге, но в то же время неуловимо отличалась от нее. Из необходимых шести уровней были структурированы только два, но даже они несли в себе нечто новое, как будто его аура частично видоизменилась. Но ведь это было невозможно. Основной рисунок ауры взрослого Тана формируется окончательно к 21 году и меняется только, когда он умирает. Однако новая гемма — привязанная к его ауре пятью нитями из тринадцати, совершенно определенно сформировалась немного иначе, хотя должна была полностью скопировать первую, по крайней мере в той части, в которой успел пройти процесс интеграции, до того, как Райан его насильственно прервал. Не сделай он этого, и все нити ауры перекинулись бы на новый камень, И должны были выстроить его структуру в полном соответствии с предыдущим. Старая же гемма, лишившись привязки, просто погасла бы навсегда. Сейчас же его аура оказалась связанной с двумя геммами одновременно. И новый камень точно не был копией предыдущего. Однако Райн впервые за вечность почувствовал себя собой. Сила послушная и податливая, уютно свернувшись спиралью, улеглась в амулете и спала, могущественная и мощная, подобная чёрной пантере, в любой момент готовой к прыжку. Райан слегка коснулся ее и, не задумываясь, сформировал первое пришедшее в голову плетение, успешно выполнивший роль накопителя, валун, который он с большим трудом несколько дней подтаскивал к алтарю, взмыл воздух и со свистом полетел в сумрак, царящий под кронами деревьев и еще не развеянный первыми лучами солнца. Лаита испуганно вскрикнула, а Райн счастливо рассмеялся. Он снова был великим Таном. Пусть без имени, пусть без клана, но сила вновь подчиняющийся ему, поможет все это вернуть и за все отомстить. В особняк илаиты они вернулись только к обеду. Уставшие, потрепанные, но очень счастливые. Все утро Райн провозился с защитой для алтаря и наложением иллюзии, скрывающей новое святилище. Нельзя же было оставить такое сокровище без присмотра. Попади эта мощь в руки главарей здешних разбойников. Избавиться от них без помощи чертога станет просто невозможно. Кроме того, для человека, не владеющего даром и видевшего перед собой лишь каменную глыбу, алтарь представлял опасность. Поэтому закрыть его от нежданных гостей было просто необходимо. Конечно, чтобы создать сколько-нибудь серьезный отражающий контур, требовалось гораздо больше времени. Но Райан здраво рассудил, что для случайно забредшего сюда крестьянина, сделанного хватит с лихвой. А главари разбойников — самоучки и вряд ли справятся даже с такой несложной защитой. Поэтому, когда Райан закончил с контуром, они с чистой совестью отправились назад» дорога до особняка галопом занимала около часа но илаита была еще слишком слаба из за потери крови и ехать пришлось шагом они успели изрядно устать и проголодаться и заезжая в двери конюшни райн пытался решить дилемму — сразу завалиться в кровать или сначала все таки поесть жак жак крикнула илаита вглядываясь в глубь конюшни Куда опять запропастился этот негодник? Райан легко спрыгнул на покрытый соломой пол и, подхватив Илаиту на руки, помог ей спуститься. Я сам расседлаю и заведу лошадей. А ты узнай, готов ли у Говарда обед. Хотя я бы, пожалуй, не отказался бы и от завтрака. Илаита кивнула и отправилась в дом. Райан разнуждал лошадей, задал им корма. И запер в стойлах. Войдя в дом, он первым делом почувствовал аппетитный запах Жаркова и, довольно улыбнувшись, пошел на него. Что-то показалось ему странным, но только подходя к гостиной, он понял, что именно. Тишина. В доме царила абсолютная тишина. Это было необычно. Ни бренчание посуды на кухне, ни болтовни служанок, Ни звука, ни шороха. Райн остановился. Легко и привычно перешел на внутреннее зрение, усилил его и оглядел дом. В гостиной были люди, много людей, явно больше, чем прислуги, в доме. Илаита тоже была там, но при этом оттуда не доносилось ни звука. Райн извлек из ножен меч и, активировав гемму, сформировал атакующее плетение, готовое в любую минуту сорваться с тонкого канала поводка. Потом уверенно шагнул вперед, открыл дверь и вошел в зал. К нему с двух сторон метнулись тени, и Райан, не задумываясь, спустил поводок. Два тела, как подкошенные, упали на пол. Руки убитых, продолжавшие сжимать мечи, убедили Райна, что он не ошибся в их намерениях. Его взгляду предстала странная картина. Вся прислуга Илаиты находилась здесь. Сбившись в кучу, словно стадо овец, они жались к стене, а напротив стоял человек, сжимая в руках взведенный и направленный на них арбалет. Еще двое держали связанную по рукам ногам, отчаянно брыкающуюся Илаиту а третий старательно запихивал ей в рот кляп. А в кресле у камина, в том самом, в котором Райан так любил сидеть по вечерам, развалился роскошно одетый, но очень полный мужчина, расплывшееся и обрюзгшее тело которого, казалось, растеклось по сидению, закрыв его целиком и даже слегка выглядывая наружу через резьбу подлокотников. У почему-то пронеслось в голове, что если он попробует встать, то, пожалуй, рискует застрять или подняться вместе с креслом. Это было настолько забавно, что гнев, охвативший его при виде связанной Илоиты, отступил под напором не вполне уместной веселости. Жирный Боров тем временем пришел в себя от удивления и едва заметно шевельнул пальцами. Райан краем глаза отметил, что сзади к нему подбираются еще двое, но препятствовать им пока не стал. «Это к мне придется положить всю его свиту, пока до этой туши дойдет, что я тан и со мной лучше не связываться. А неплохо бы сначала разобраться, кто он вообще такой», — подумал Райан. Он еще раз внимательно осмотрел залу внутренним зрением, потом усмехнулся и вложил меч в ножны. В этой комнате определенно было лишь двое одаренных он и Илаита. А значит, им ничего не угрожало. «Кто оказал нам честь, так неожиданно посетив это скромное, затерянное в лесах жилище?» — спросил он, слегка склонив голову в ироническом поклоне. «И что привело достопочтенного господина и его людей в наш дом?» На минуту повисло напряженное молчание. Видимо, восседавший в кресле человек пытался осознать внезапное изменение в поведении противника и понять, как на него реагировать. «Я — герцог Леон Имирейский», — высокомерно скривив толстые губы, наконец ответил мужчина. «И да будет тебе известно, наглец, что это мой дом». «Вот так неожиданная встреча! И за это чучело должна была выйти Саламандра!» Рай накинул презрительным взглядом несостоявшегося жениха. «Бедная! Неудивительно, что она подумывала свести счеты с жизнью!» «В самом деле?» — поинтересовался он вслух, всем своим видом выражая светскую любезность. «Весьма рад знакомству!» «Однако здесь, видимо, имеет место досадное недоразумение. Насколько мне известно, этот дом принадлежит госпоже Илаите. Позвольте поинтересоваться, на каком основании вы предъявляете на него права». «Она моя жена!» — рявкнул толстяк. «Все, что прежде являлось ее собственностью, теперь принадлежит мне». «Правда?» — Райан изобразил на лице крайнее удивление и, повернувшись... С ног до головы осмотрел пеленатую веревками Илоиту. Однако, помимо внушительных размеров, у герцога весьма странное представление о галантности, подумал он, чувствуя, как в душе вновь начинает пробуждаться тихое бешенство. Глаза девушки светились утерянной и вновь обретенной надеждой, но в самой их глубине прятался страх. Райан успокаивающе улыбнулся ей уголками губ, И вновь повернулся к герцогу. Неужели я опоздал на обряд бракосочетания? Что-то ее наряд не очень напоминает свадебное платье? Да и тряпка во рту явно мешала бы ей произносить супружескую клятву. Уж не решили ли вы, ваше превосходительство, нарушить закон, взяв девушку в жены против ее воли? Лицо герцога побагровело так что у Райна появились серьезные опасения, как бы титулованную особу не хватил удар. Однако толстяк на удивление быстро взял себя в руки и даже слащаво улыбнулся. «Я чту закон превыше всего, и в данный момент лишь выполняю волю почтенного батюшки, этой легкомысленной особы», — произнес он, слегка растягивая слова. презрев его желание...» и родительское благословение на брак, она сбежала из дома, запятнав тем самым честь рода и свое доброе имя. Мой долг друга этой почтенной семьи велит мне вернуть беглянку и сочетаться с ней браком, чтобы спасти от позора и бесчестья». В его маслянистых глазах, до сих пор избегавших смотреть на собеседника, Вдруг мелькнула искорка торжества. Он расслабленно откинулся на спинку кресла и продолжил, иронически ухмыляясь. А также, по всей строгости законно, покарать негодяя, посмевшего украсть чужую невесту. Райн боковым зрением отметил шевеление справа и, скосив глаза, увидел двоих арбалетчиков — вынырнувших из ведущей в кухню двери и взявших его на прицел. «Так этот Боров мне зубы заговаривал?» «Не ожидал от него такой прыти!» Ошарашенно подумал он, но предпочел сделать вид, что появление новых действующих лиц осталось незамеченным. «Что ж, вернуть дочь в отчий дом — начинание, без сомнения, благородное!» Любезно улыбнувшись, ответил Райан, проигнорировав угрозу. «Однако, не приходила ли в голову вашему превосходительству очевидная мысль, что девушка, сбежавшая со свадьбы, не горит желанием сочетаться с вами браком, а насильно принуждать ее поведение не самое достойное?» «А вот это не твое дело, негодяй!» — уже не сдерживаясь, заорал герцог. «Отвечай! Это ты помог ей сбежать!» Нет холодно и подчеркнуто, спокойно ответил Райан. Насколько мне известно, госпожа Илоита справилась с этой задачей абсолютно самостоятельно. Поскольку ее принуждали к браку, вступать в который она не желала, у нее просто не осталось иного выхода. Ведь убедить вас отказаться от своих намерений не смогла даже пущенная вдогонку стрела, не так ли?» Позволю себе дать совет. Заключенную между вами и ее отцом сделку можно считать расторгнутой. Вам стоит оставить девушку в покое и прекратить насильно принуждать ее к супружеству. Поверьте, это может закончиться для вас весьма плачевно». «Ах ты наглый мерзавец!» — задохнулся Толстяк. «Да как ты смеешь мне указывать?» «Что вы, ваше превосходительство! Я лишь напоминаю, что госпожа Илаита свободная незамужняя женщина, и вам не принадлежит!» «Не волнуйся, а. это досадное недоразумение мы сейчас исправим!» Уже успокоившись, мерзко усмехнулся герцог. «Пожалуй, я даже позволю тебе на это посмотреть!» «Это определенно доставит мне удовольствие. С тобой же я расправлюсь позже и позабочусь, чтобы бывшая любовница во всех подробностях запоминала твою медленную и очень мучительную смерть». Он сделал знак своим людям, уже стоявшему Райана за спиной, и один из них прижал к его шее кинжал. Илаита, увидев это, отчаянно дернулась в руках державших ее мужчин. В глазах девушки стояли слезы. Давайте-ка ее сюда! распорядился толстяк, плотоядно усмехнувшись и сопротивляющуюся девушку потащили к нему. ⁇ Хочу еще раз напомнить вашему превосходительству, что вы совершаете преступление, которое по закону карается смертью ледяным тоном произнес Райн. На долю секунды что-то изменилось в лице герцога. Голос ищущего, разнесшийся по залу, был голосом великого Тана, привыкшего повелевать. И липкий холодный страх, помимо воли, зашевелился в его душе. Однако мерзавец быстро справился с ним и распорядился. «А этого... заставьте замолчать!» В нашем спектакле у него бессловесная роль. райн активировал гемму за долю мгновения. Сила послушным потоком устремилась вовне, выплеснув клокотавшую в душе холодную ярость. Все пришедшие в этот дом были соучастниками преступления, а значит, заслуживали смерти. Он ударил. Легко, привычно, молниеносно. Восемь огненных нитей рванулись в разные стороны, и восемь тел забилось в конвульсиях на полу. Плетение Райна высасывало воздух из их легких, не давая вздохнуть. Предсмертные хрипы понеслись по залу. Ищущий повернулся к герцогу. Тот смотрел на своих людей, расширившимися от ужаса глазами, и жадно глотал ртом воздух. Высокомерно презрительное выражение исчезло с его лица, уступив место невыразимому удивлению. Заметив взгляд райна он побледнел, как полотно, сполз с кресла и упал на колени. — Та прибудет с тобой благоволение! — забормотал он прерывающимся голосом, но, наткнувшись на взгляд ищущего, подавился концовкой и прохрипел. «Прощади!» «А он отнюдь не дурак», — отметил Райан. Быстро понял, что накрыть плетением восьмерых под силу только великому Тану. Еще быстрее, что я не хочу, чтобы это поняли остальные. Он отвернулся от сотрясаемого мелкой дрожью толстяка, и, подойдя к илаите кинжалом перерезал веревки, освобождая девушку от пут и кляпа. Она бросилась к нему на шею и, тихо всхлипывая, зарылась лицом в грудь. — Тише, тише, Саламандра, все уже позади. Он гладил ее по спутанным волосам, и она, постепенно успокоившись, затихла в его объятиях. Внезапно она отстранилась, и, устремив презрительный дат отвращения взгляд, Райану за спину дрожащим шепотом спросила. «Что теперь будет? Райан, что ты собираешься с ним сделать?» Ищущий усмехнулся. «Выбирай. Любую кару, которую ты пожелаешь ему за пережитый страх и унижение, он получит сполна». Толстяк, услышав эти слова, тихонько завыл и на коленях пополз к ним. «Пощади!» Жася, помилуй! Я ведь только выполнял волю твоего батюшки! Я не знал!» И Лаита брезгливо отшатнулась. Райан коротко взмахнул рукой и толстяк бесчувственным кулем завалился на бок. «Ты... ты убил его?» — испуганным голосом спросила девушка. «Нет, просто вырубил, чтобы он своими стенаниями не мешал тебе принять решение», — отозвался Райан, — окидывая взглядом зал. Испуганная челядь продолжала жаться к дальней стене, бросая на тела на полу полные ужаса взгляды. Хотя этот мерзавец без сомнения заслуживает смерти. Девушка закрыла лицо руками. «Нет. Довольно. И так все эти люди поплатились жизнью. Все из-за меня». «Я лишь хочу больше никогда не видеть его, будь то его и не существовало». Голос Илоиты дрожал от сдерживаемых рыданий. «Мертвы только двое. Остальных я держу на грани. Ты не должна винить себя ни в чем. Эти люди пришли в твой дом, чтобы совершить насилие. Они заслуживают смерти». «Не надо, Раин! прошептала Илаита, «Я никогда не прощу себе, что ты убил их из-за меня!» Райан пожал плечами и трансформировал плетение. Хрипящие на полу тела расслабились и затихли. Илаита испуганно встрепенулась. Собирая что-то сказать, но, заметив, что лежащий в двух шагах человек-герцога дышит, благодарно улыбнулась Райну. «В одном ты права!» задумчиво произнес он. «Исчезновение такой фигуры, как герцог и не пройдет бесследно. Его будут искать, и рано или поздно сюда придут снова. Пожалуй, нам действительно придется отпустить этого негодяя и его шайку в освояси. Но предварительно я преподам ему урок хороших манер». Райан криво усмехнулся, прокручивая в голове возможные варианты возмездия без нанесения жертве видимых физических повреждений. От приятных мыслей его отвлекла Илоита. Но если мы отпустим его, он все расскажет отцу. Совершенно верно. Поэтому, пользуясь случаем, я на этом подопытном образце поучу тебя работе с человеческим сознанием а на его охране ты попрактикуешься. Когда они покинут твой дом, эта приятная встреча останется только в наших воспоминаниях». Девушка подняла на него восторженный взгляд. Слезы мгновенно высохли, а вместо них в ее глазах вспыхнул азартный огонек. «Ты научишь меня стирать память?» — почти шепотом спросила Илаита. «И не только» кивнул Райан загадочно, улыбнувшись. «Но, пожалуй, этим мы займемся чуть позже. А сейчас стоит, наконец, перекусить и немного отдохнуть. Эй, Рик! Жак!» Слуги не смело подошли к нему и низко поклонились, не смея поднять взгляд. Совсем еще юнцы. Они были братьями и походили друг на друга настолько, что Райан никак не мог запомнить, кто есть кто. Сейчас оба были изрядно напуганы, и ищущий заметил, что один из них, кажется, младший, Жак, пытается спрятаться за спину старшего брата. «Вы сейчас перенесете этих горе-вояк в библиотеку и там аккуратненько сложите где-нибудь в уголке. Тех, что живы, разумеется. А трупы закопайте в лесу», — распорядился Раин. «Да, господин». Как показалось ищущему, излишне торопливо ответил Рик. «Будет сделано, господин!» По-видимому, Илоита тоже заметила их страх и решила ободрить своих слуг. Она положила руку младшему на плечо и произнесла с улыбкой. «Не бойтесь, все уже позади». И тут Жак, видимо, державшийся из последних сил, не выдержал. Он бросился к ее ногам и, размазывая кулаками слезы, затораторил прости милостивая госпожа не хотел я испугался очень не со зла я ну правда не со зла они пригрозили каленым железом меня жечь будут вот я со страху то и проговорился прости госпожа не хотел я чтобы оно так вышло илаита потянулась к нему явно собираясь поднять но Райан удержал ее руку а ну ка говори толком сурово сказал он Под его взглядом Жак сжался и, глотая слова, торопливо заговорил. Я, «Я достопочтенный тан, в город с утра поехал, в лавку, мясо свежего купить, да яиц. Ну и говорю, э, хорку, хозяину тамошнему, чтобы получше вырезку положил, потому как для госпожи Илоиты, а у прилавка с колбасами какой-то хмырь терся». Я и не приметил его сразу. Вышел на улицу, а он за мной. Где, говорит, госпожа Илаита живет? Ну, я ему сказал, что не его это собачье дело. Он и отстал, да, оказалось ненадолго. В проулке, что за скабиной лавкой, они меня скрутили, к этому воно толстому привели. А он и говорит, если не скажешь, мы тебя мучить будем, а потом убьем. Слуга всхлипнул. «Простите, господин! Госпожа! Виноват я очень!» «Ну, теперь мы, по крайней мере, знаем, как они тебя нашли!» Обратился Райан к девушке, игнорируя хлюпающего носом Жака. Илоита кивнула и обратилась к слуге. «Вставай, Жак! Я на тебя не злюсь! Любой бы испугался на твоем месте! Но ты молодец, что нашел мужество во всем признаться!» «Спасибо, госпожа!» <сих> Просиял провинившийся, и Райн заметил, как просветлело лицо его брата. И Лаита повернулась к остальным слугам, всё это время напряженно наблюдающим за происходящим и распорядилась. «А сейчас пусть все займутся делом. Нужно привести в порядок дом. Я хочу, чтобы нигде не осталось и следа произошедшего. А ты, Говард, скорее подавай на стол!» Вся прислуга, будто сбросив оцепенение, деловито засуетилась. «Ну и зря», — Райан бросил на девушку недовольный взгляд. «Надо было хотя бы выпороть этого болтуна как следует». И Лаита виновато улыбнулась, подошла к нему, встала на цыпочки и нежно поцеловала его в губы. «Ты просто устал и голоден. Поэтому скор на расправу, как разгневанный Аусеклис, — проворковала она, — но сейчас мы это исправим.